Холщовый мешок позвякивает. Его вес и колдобины на тропинке будто сговорились между собой. Так и норовят меня повалить. Я то и дело спотыкаюсь. Грейс сочувственно морщится. Каннингем ушел выполнять мою просьбу. Грейс провожает его недоуменным взглядом и молчит. Мне хочется ей все объяснить, но Раштон знает, что никаких объяснений не требуется. Через 10 минут после того, как Дональд Дэвис представил родным человека, который спас ему жизнь на фронте, стало ясно, что Джим Раштон и Грейс Дэвис в один прекрасный день сыграют свадьбу. Принадлежность к разным слоям общества и светские условности ничуть не смущали молодых людей. Дружеская пикировка за первым совместным ужином стала мостом над пропастью сословных различий, а среди столовых приборов, назначение которых Раштон определить не мог, Пышным цветом расцвела любовь. С того самого дня их чувство ширилось и крепло, и теперь влюбленные жили в мире, создаваемом ими самими. Грейс знает, что как только я досконально разберусь в происходящем, то обо всем ей расскажу. А пока мы идем молча, наслаждаясь обществом друг друга. У меня с собой кастет. Я уклончиво намекнул Грейс, что у Беллы и доктора Дики могут быть сообщники. и теперь она опасливо косится на каждый куст. Мы подходим к колодцу. Грейс заботливо отводит нависшую ветку, пропускает меня на поляну. Я швыряю мешок в колодец, и со дна доносится страшный грохот. Разминаю затекшие руки, а Грейс заглядывает в колодец. «Загадаете желание?» – спрашивает она. «Хочу, чтобы больше не надо было таскать дурацкий мешок». «Ух ты, сработала, улыбается она. «А можно загадать, чтобы все остальные желания тоже исполнились?» «Это уже жульничество». «Ну, здесь уже давно никто желаний не загадывал. Наверное, их поднакопилось?» «А можно задать вам вопрос?» «Конечно. Я же знаю, вы без вопросов не можете». Она заглядывает в колодец, перевешиваясь через сруб. «Кто ходил искать сокровища в день убийства Томаса?» «Джим». Это было девятнадцать лет назад, гулко доносится из колодца. Чарльз был с вами? Чарльз? Она распрямляется, смотрит на меня. Наверное, да. Наверное или точно. Грейс, это очень важно. Да-да, я понимаю, говорит она, отряхивая руки. Он что-то натворил? Надеюсь, нет. Вот и я надеюсь, озабоченно заявляет она. Погодите. Да, он был с нами. Он стащил на кухне пирог? Поделился со мной и с Дональдом. Миссис Драдж потом очень сердилась. А Майкл Харткасл с вами был? Майкл? Не помню. Она задумывается, накручивает прядь волос на палец. Знакомый жест вызывает в раштане неприлив восторженного обожания, которое захлестывает и меня. Нет, его не было. Он остался дома, заболел или еще что. Она берет меня за руку, устремляет на меня прелестный взор. Джим, вы расследуете какое-то опасное дело? Да. Ради Чарльза? Отчасти. А вы потом мне расскажете? Да, когда пойму, что к чему. Она поднимается на цыпочки, целует меня в нос. Что ж, удачи вам, говорит она, стирая с моей кожи следы помады. Я же знаю, вы не успокоитесь, пока во всем не разберетесь. Спасибо. Вот как все расскажете, тогда и поблагодарите. Только поскорее. Обязательно. Теперь Раштун целует ее. Смущенный и раскрасневшийся, я с трудом возвращаю себе контроль над его телом. агресс улыбается, лукаво блестя глазами. К сожалению, мне приходится с ней расстаться, потому что сейчас я впервые приближаюсь к правде и боюсь, что она от меня ускользнет. Мне надо поговорить с Анной». По мощеной тропе огибаю сторожку, захожу с заднего крыльца, стряхиваю капли дождя с плаща, оставляю его на вешалке в кухне. Шаги звучат гулко, будто в половицах бьется сердце. Из комнаты справа, где Дэнс и его партнеры утром встречались с Питером Хардкаслом, доносится какой-то шум. Сначала я думаю, что туда кто-то вернулся. Открываю дверь. Анна склоняется над Питером Харткаслом, обмякшим в кресле. Он мертв. «Анна!» – негромко окликаю я. Она потрясенно оборачивается. «Я услышала шум, спустилась, а он тут», – лепечет она. «В отличие от меня, она сегодня не видела крови, и смерть ее ошеломляет. Ступайте, умойтесь!» – я легонько касаюсь ее руки. «Я здесь все осмотрю». Она благодарно кивает и, окинув труб долгим взглядом, выбегает в коридор. Ее можно понять. Жуткая гримаса искажает черты лица Питера. Правый глаз полуприкрыт, левый широко распахнут. Руки сжимают подлокотники кресла. Спина выгнута от боли. Его лишили и жизни, и достоинства одновременно. Моя первая мысль – сердечный приступ, но чутье раштана подсказывает иную причину. Я хочу закрыть глаза лорду Хардкаслу, но не могу заставить себя коснуться трупа. Однако же у меня осталось слишком мало обличий, поэтому лучше не смотреть в глаза смерти. Из нагрудного кармана пиджака торчит записка. Вытаскиваю сложенный листок, читаю послание. Я не желаю выходить замуж за Рейвенкорта и не желаю прощать родителей, которые меня к этому принуждают. Они сами навлекли на себя свою участь и вели на Из открытого окна дует. Оконная рама измазана грязью. Очевидно, злоумышленник выбрался через окно. Все вещи на своих местах, только открыт ящик стола. Тот самый, в котором Дэнс искал дневник Питера. Разумеется, дневника там нет. Сначала кто-то выдрал страницу из дневника Хелены. а теперь украденный дневник Питера. Значит, убийца пытается скрыть то, чем сегодня занята Хелена. Это важная информация. Сама по себе ужасная, но важная. Прячу записку в карман, выглядываю в окно. Пытаюсь понять, кто из него выбрался. Никаких улик нет, кроме пары следов в грязи, уже размытых дождем. По их форме и размеру понятно, что из сторожки сбежала женщина в остроносах ботинках. Возможно, это подтвердило бы причастность той, чьим именем подписана записка, но я точно знаю, что Эвелина сейчас с Беллом. Она не могла этого сделать. Сажусь в кресло напротив Питера Хардкасла, совсем как Дэнс сегодня утром. Все в комнате еще носит отпечаток утренней встречи. Бокалы со стола не убраны, пахнет сигарами. Сам Хардкасл не одет для охоты, а значит, убили его несколько часов назад. Пальцем касаюсь остатков виски в бокалах. Кончиком языка пробую. Во всех бокалах виски с обычным дымным привкусом. А вот у виски лорда Хардкасла характерный горьковатый привкус. Раштан он хорошо знаком. «Стрихмин», — говорю я, глядя на зловещий оскал мертвеца. Кажется, что Питер Хардкасл радуется, узнав о причине своей смерти. Наверняка ему хочется знать и имя своего убийцы. У меня на этот счет есть кое-какие соображения, но пока их нечем подтвердить. «Ну как, что-нибудь выяснилось?» – спрашивает Анна, протягивая мне полотенце. Она все еще бледна, но голос звучит тверже. Судя по всему, она немного оправилась от потрясения, однако не приближается к трупу и обнимает себя за плечи. Его отравили стряхнином, полученным от Белла. От Белла? Он же был вашим первым воплощением. Вы полагаете, он как-то в этом замешан? Не по своей воле, я вытираю мокрые от дождя волосы. Он трус, и к убийству не причастен. Стрихни, употребляют для травли крыс. Если убийца кто-то из обитателей Блэкхита, то это создает удобный предлог для обращения к Беллу за ядом. Мол, надо избавиться от крыс перед приездом гостей. Это не вызовет у Белла подозрений, до тех пор, пока не появятся трупы. Наверное, поэтому его и пытались устранить. «Откуда вы все это знаете?» – изумленно спрашивает Анна. «Это знает Раштон». Я многозначительно постукиваю себя пальцем по лбу. Несколько лет назад он расследовал дело об убийстве, где жертву отравили стряхнином. Из-за наследства. Ужасная история. И вы ее помните? Я рассеянно киваю, продолжая обдумывать все последствия отравления». Для этого вчера ночью Белла выманили в лес, вслух рассуждаю я. Но в темноте доктор Белл ухитрился сбежать, отделавшись лишь порезами на руках. Ему очень повезло. Анна странно смотрит на меня. В чем дело, недоумеваю я. Вы так говорите, она запинается. Я просто... Айден, я вас не узнаю. Что от вас осталось? Вполне достаточно, отмахиваюсь я, вручая ей записку, найденную в кармане Хардкасла. «Вот, ознакомьтесь, кто-то изо всех сил пытается убедить нас, что отравление – дело рук Эвелины». Прочитав записку, Анна спрашивает, «А может быть, дело совсем не в этом? Может быть, кто-то хочет избавиться от всего семейства Хардкассл, и Эвелина просто первая жертва? Вы считаете, что Хелена прячется от убить? Скорее всего». «Я пытаюсь всесторонне осмыслить это предположение, но у меня не получается». Оно слишком громоздко и неуклюже. Непонятно, к чему все это приведет. «И что мне делать дальше?» – спрашивает Анна. «Скажите Евелине, что дворецкий пришел в себя и хочет с ней поговорить с глазу на глаз». Я встаю. Но дворецкий еще спит, и с Евелиной ему говорить не о чем. «Верно. Зато мне есть о чем. Но не хочется лишний раз встречаться с Лакеем». «Хорошо. Я пойду к Евелине». А вы пока присмотрите за дворецким и голдом. Обязательно. А что вы хотите сказать Эвелине? Я объясню ей, как она умрет. На часах сорок две минуты шестого. Но Анна все не возвращается. Она ушла три часа назад. Три часа я нервничаю, сижу с ружьем на коленях, хватаясь за него при малейшем шорохе. Не знаю, как Анна все это терпела. В сторожке беспокойно. Ветер свистит в оконных рамах, завывает в коридорах. Потрескивают деревянные перегородки. Половицы гнутся под собственным весом, покряхтывают, как старик, встающий с кресла. Мне то и дело слышатся шаги в коридоре. Я осторожно выглядываю за дверь, но в доме пусто. Только бьется о стену оконный ставень или ветка стучит в стекло.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 Констебль ловко обнаруживает все укромные места за шкафами и в кроватной раме. Простукивает половицы в поисках скрытых тайников. Увы, поиски не приносят результатов. Я ничего не нахожу. Медленно поворачиваюсь, оглядываю мебель. Ищу, не упустил ли чего. Я знаю, что мое предположение об самоубийстве имеет единственное разумное объяснение. Наконец, я останавливаю взгляд на гобелене.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 Я бросаюсь на пол, а надо мной со свистом проносится лезвие ножа. Перекатываюсь на спину, наставляю на противника револьвер, но вижу только, как лакей выбегает в коридор. Обессиленно опуская голову на пол, кладу револьвер на живот и благодарю свою счастливую звезду. Если бы не сквозняк, все было бы кончено. Перевожу дух, поднимаюсь с пола, возвращаю в мешочек оружие и шприц, а склянку крови кладу в карман. Осторожно выхожу из спальни, расспрашиваю слуг и гостей, где Эвелина. Наконец мне говорят, что она в бальной зале. Оттуда слышится громкий стук молотков, там возводят сцену. Двери в сад распахнуты, чтобы из зала выветрился запах краски и пыль. Служанки, прощаясь с молодостью, натирают полы. У сцены Евелина беседует с дирижером. На ней зеленое платье, она еще не переоделась в вечерний туалет.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 Блэкер безжалостно обнажает самые неприятные черты характера тех, кого еще недавно ты считал друзьями. Это заставляет меня задуматься. Эвелина сочувственно отнеслась к Беллу, и память об этом определяет все мои дальнейшие поступки. Но чумной лекарь упомянул, что в предыдущих витках он произвольно менял очередность воплощений. Если бы моим первым обличием стал Рейвенкорд,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 Евелина мотает головой. Нет, мне нельзя с вами разговаривать. Она отворачивается, собираясь уйти. Но я ловлю ее запястье и резко тяну к себе. Она гневно смотрит на меня. Я немедленно разжимаю пальцы и примирительно вскидываю руки. Тед Стенуин мне во всем признался, выпаливаю я, лишь бы не дать ей уйти из зала. Мне нужно как-то объяснить, откуда я обо всем знаю. Дарби слышал, как утром Эвелина горячо спорила со Стенуином. А значит шантажист как-то во всем этом замешан. Впрочем он замешан во всем, что происходит в Блэките, так что мне должно повести. Ивелина напряженно замирает, как олень услышавший хруст ветки в чаще. Он сказал, что сегодня вечером у пруда вы совершите самоубийство, объявляю я, всецело полагаясь на то, что Стэннан Словетский знающим хранителем секретов. Простите мою прямоту, мисс Харткасл.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 Оживленно переговариваются, но, заметив нас, резко умолкают, делают книг и поспешно удаляются. Эвелина отводит меня подальше. Я вижу, что она напугана. Да, я не хотела выходить замуж за Рейвенкорта, но знала, что родители меня заставят, если я не придумаю, как исчезнуть. «Но кому выгодна моя смерть?» спрашивает Эвелина, сжимая сигарету в дрожащей руке. Пристально смотрю на нее, пытаясь понять, правда это или ложь.